«Сто долларов», — сказал я. «Дайте мне письмо, и вы получите остальные триста долларов». «Нет», — проговорила она, — «нет, вы хотите избавиться от письма, потому что в нем написано правда. Тот человек — ваш друг». Ее мигающие глаза смотрели мне в лицо и скреблись, как скребутся слабые старушечьи, пальцы, пытаясь открыть шкатулку. Наконец она оставила свои попытки и жалобно спросила, «Он ваш друг?» «Если бы он меня сейчас увидел, — сказал я, — ему бы вряд ли пришла такая мысль. «Вы ему не друг?» «Нет», — сказал я. Она смотрела на меня подозрительно. «Нет», — повторил я, — Я не друг ему. Дайте мне письмо. Если его когда-нибудь используют, то используют против него. Клянусь вам. Я боюсь, сказала она. Но я почувствовал, что ее пальцы, согнутые в моей ладони, потихоньку щупают бумажку. Страховой компании не бойтесь. Это было слишком давно. Когда я пришла к губернатору, начала она. как? И выходили к губернатору. Когда это случилось, после всего, я хотела отплатить этому человеку, я пошла к губернатору, «Боже мой», — сказал я, и просила наказать его за взятку, за то, что он погубил моего брата. Но он сказал, что у меня нет фактов, что этот человек его друг, и у меня нет фактов. «А письмо? Вы показали ему письмо?» «Да, я пошла с письмом. Вы показали письмо губернатору Стэнтону?» «Да, да». А он встал говорит, «Мисс Литтлпо, вы показали под присягой, что не получали письма, вы дали ложные показания, это уже свидетельство, а за уже свидетельство полагается суровое наказание, и если об этом письме узнают, вы будете наказаны по всей строгости закона». «И что вы сделали?» — спросил я. Седая, обтянутая желтой кожей голова, в которой не хранилось уже ничего, кроме старых воспоминаний, качнулась на тонком черенке шеи, легко и сухо, словно под дуновением ветерка. «Сделала!» — повторила она, качая головой. «Сделала! Я бедная, одинокая женщина. Мой брат умер. Что я могла сделать?» — Вы сохранили письмо, — сказал я, и она кивнула. — Доставайте его, — сказал я, — доставайте, теперь вас никто не потревожит, клянусь вам. Она достала его. Она долго разгребала товорок желтых, пропавших кислым бумажек, старых лент, слежавшейся одежды в жестяном сундуке, который стоял в углу, а я, изнывая следила за ее плеча, за ковошением непослушных пальцев, наконец она нашла. Я выхватил конверт у нее из рук и вытряхнул письмо. Оно было написано на бланке гостиницы «Мон и датировано 3 августа 1915 года. Я прочел. «Дорогая сестра, я ходил сегодня к губернатору Стэнтону и рассказал ему, как меня выгнали на улицу, словно собаку, после стольких лет службы, потому что Ирвин отвел обвинение от Сазерн-Бельфьюэл, и надо было дать ему взятку, и как он занял мое место и получает жалование, о котором я и мечтать не мог, а я им отдавал все силы. И теперь они называют его вице-президентом. Они врали мне, обманули меня и сделали его вице-президентом за то, что он взял взятку. Но губернатор Стэнтон не стал меня слушать. Он спросил, какие у меня факты, а я рассказал ему то, что говорил мне несколько месяцев назад сатерфилд как было прекращено это дело и как наша компания хочет отблагодарить Ирвина. Теперь Саттерфилд от всего отказывается. Он отказывается, что говорил мне об этом и смотрит мне в глаза. У меня нет доказательств, и губернатор Стентон не будет расследовать. Я ничего не могу сделать. Как ты знаешь,